Что волснул веселий глаз? Простайте с пахальный припевы, состраствуют да, вержный и белый, и юные жаны любившие нас. Полней стакан наливайте, на фонкой дно густое вино, заветные кольца бросайте. Подвинем стаканы за пинимых разом, состраствуют да, музы. Состраствует да, Радум, ты солнце святое гори, как эта лампада в ледней пред звездным восходом зари. Так важная мудрость мертвает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да приветствуй солнце, да скроет тьма.